«Да, домик у меня тот еще», – сказал он грустно, качая головой. «В таком случае возвращаемся ко мне?» «Как? Я не могу выбраться отсюда и попросить дать мне ПБТ, чтобы возвратиться, и в парк, чтобы найти ту дыру, через которую сюда попали, мы вернуться тоже не можем?» «Ничего, этого нам не нужно», – Я могу нас вернуть. Что-что ты можешь? Вернуть нас назад. С моим даром что-то случилось. Он стал сильнее, чем прежде. Гораздо сильнее. Раньше я не смогла бы создать щит такой большой, чтобы оградить нас всех. Сейчас я это делаю без усилия. Мне кажется... Я могу создать щит, который способен прикрыть большой город, и у меня останется достаточно сил, чтобы играть в игры с вашей полицией. Это должно быть из-за перехода между мирами. Когда тот ветер тащил нас, это и произошло, — сказала Черин. Когда мы двигались через тьму, я думаю, что это из-за того ветра, Но, может быть, к этому приложили руки и туманные призраки. Я чувствовала, как они копаются у меня внутри. И ты можешь открыть для нас портал прямо сейчас? Думаю, да. Так приступай же! И она приступила. Перед ними появилось пятно. Оно потемнело... Потом сделалось непроницаемо чёрным. Оно росло до тех пор, пока не достигло гигантских размеров. А потом тьма рассеялась. И Джейк увидел замок Лилар и л ю д е й н е т о п о р е й кружащихся вокруг его башен. «Пошли!» — сказала Черин. Они сделали шаг и оказались снова в Лиларе. «Надо спрятаться побыстрее, пока люди Нитопыри нас не заметили», сказал Джейк, хватая ее за руку. «Я так не думаю». «Что ты имеешь в виду?» «Я думаю, что надо прогуляться до замка и прибрать его к рукам». «Что ты несешь?» «Мне кажется, что, учитывая мои новые возможности, я могу очень легко справиться с королем». «Ты спятила!» «Посмотрим!» — сказала Черин. «Пошли!» Они двинулись вперед. Люди не топыри, увидели их и подняли тревогу. Демоны тучей взвелись в воздух зубчатых стен и ринулись на трех друзей, хлопая крыльями, блестя черными глазами, выставив когти, готовясь разорвать их на куски.